Было условленное: пришедший спросит термометр, а ему ответят, что могут измерить температуру. Однако парень не удержался. Сострил: "Любила должно быть шутить по любому поводу. Если у вас поднялась температура, можем измерить", точно ответила ползва. "А ведь здорово, тюрьмометр", повторил парень и одиноко хохотнул, огорчённый, что не оценили его остроумие. Землячка не собиралась тратить время на пустые разговоры, сразу перешла к делу.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 на которого она вполне может положиться, доставит куда надо и выручит в случае чего. Как зовут-то вас? спросила она, чуть шевельнув улыбкой свои тонкие губы. Катя зовут, сказал парень, хитроглядя на собеседницу. Так спотручнее. Катьк пришла, Катьку вызывает, девка и девка, никому ничего в голову не забредёт. Молод от молота добротно подумал землячка, а конспирировать научился, и согласный кивнула. Катя так Катя.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 Под подушкой находил самое важное, что было сейчас при ней. Из-за этого она остановилась в Москве и с этим же собиралась в Петербург. И именно этот свёрток и придавал ей уверенность, с какой шла она сейчас на Казанку. В свёртке были прокламации, брошюры и, самое главное, её собственные записи о втором съезде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 На хорошо бы извозчика посоветовал поражаты, спокойнее. На всей улице стоял один разъединственный извозчик. Опытным взглядом землячка кинула улицу, слежки как будто не было. Её провожатый быстро سترоговался с извозчика, и они сели в пролётку. У Казанского вокзала смешались с толпой. В конце перрона парень свернул к погаузам. Землячка еле поспевала за ним. Пошли через железнодорожные пути, миновали водокачку.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 11 партийных и 4 беспартийных, но за них мы ручаемся. Собравшиеся сгрудились ещё теснее, откуда-то из угла выдвинули табуретку и Черноусы пригласил гостю сесть. Милости просим, товарищ. Он запнулся, партийную кличку пришедшие ему сообщили заранее, но он постеснялся произнести её вслух. Демон, назвала землячка. Это была одна из её кличек. Другую более популярную сохранили в тайне. А она была известна полиции и работникам Московского комитета, не хотели, чтобы полиция проведала о том, что землячка появилась в Москве. Так вот, товарищи, открыл собрание черноусый железнодорожник, который, видимо, был руководителем организации. К нам прибыл товарищ Дем, но он председатель поправился. А она и опять запнулся. Слова как-то не сочетались.